Катрина с Владимиром вошли в ресторан «Бурый медведь» в половине седьмого. Они прошли в дальний конец зала и присоединились к Тео, занявшему отдельную кабинку. Катрина представила мужчин друг другу. Все уселись на битой кожей сиденье. Катрина рядом с боссом, Тео напротив. Бурый медведь находился в восточном Голливуде, неподалеку от бульвара Холанда-Эл-Бич. В большинстве своем обитатели этого района были выходцами из стран Восточной Европы. На газетном лотке у входа продавалась не какая-нибудь там Майами Геральд, а Экзайл, ссылка. Газета из Москвы, выходящая раз в неделю. на кассовым аппаратом красовалась фотография Иосифа Кобзона с автографом. Эстрадный певец, известный в СССР проникновенным исполнением патриотических песен, был любимцем покойного лидера Советов Леонида Брежнева и за столиками здесь куда чаще звучал русский или словацкий, нежели английский и испанский. Обстановка царила почти семейная, еда стоила недорого, подавали огромные порции барашка на вертеле, свиные отбивные и бифстроганов, и водка стоили много дороже. По выходным играл джазбан из трех человек, и еще в гостей развлекала певица с пышными формами. Столики следовало заказывать заранее. Исключение делалось лишь для немногих, к примеру, таких как Владимир. Интересно, подумала Катерина, сможет ли Тео по достоинству оценить татуировку на пальцах Владимира. Два слова на кириллице – вор в законе. Они означали, что обладатель этого титула занимает весьма почетное положение в русской мафии. Катрина говорила, вы вместе работали, сказал Владимир. Она окинула Тео многозначительным взглядом. В машине по дороге в ресторан Владимир учинил ей настоящий допрос, и ей пришлось на ходу выдумывать целую историю. Конечно, она не могла рассказать истинные обстоятельства их знакомства с Тео, это бы выставило ее в глазах Владимира доносчицей. «Да, верно», — кивнул Тео. Он догадался о ее опасениях. «Я проделала большой путь, начав торговать выпивкой в Спарке, верно, -то? Тут же подхватила Катрина. «Это уж точно». «Мне нравится это название Спарки», — заметил Владимир. «Сам придумал. Раньше во Флориде электрический стул называли «стариной Спарки». Ну а когда мне удалось соскочить с крючка и избежать исполнения смертного приговора, я решил назвать свой бар Спарки. Самое подходящее для него название. Владимир одобрительно ухмыльнулся, словно тот факт, что собеседнику его удалось избежать смертной казни, сразу возвышал его в глазах остальных. «Вы владелец бара?» «Нет, только половины, я партнер. Один мой приятель вложил все деньги. Точнее, деньги других людей», — снова ухмыльнулся Владимир. «Что ж, за это надо выпить». Он подозвал официантку, и она почти тотчас же подала его любимый коктейль «Три порции». «Что это?» — спросил Тео. «Месть Тарзана». «Ледяная водка и саке с сырым перепелиным яйцом», — объяснила Катрина. «Сроду не пробовал этот Тарзани напиток». Катрина не стала объяснять, что этот тарзан не имеет никакого отношения к Жанне Вейсмюллеру. Примечание Жанне Вейсмюллер... Знаменитый американский пловец, исполнитель роли Тарзана в одноименном фильме. Этот коктейль назвали в честь знаменитого русского мафиози, прославившегося дикими оргиями, которые он устраивал на своей яхте, а также совершенно безрассудным планом продать колумбийскому картелю атомную подводную лодку с тем, чтобы тот мог переправлять товар под водой. Но за встречу!» — сказал Владимир, и они чокнулись. Официантка тут же повторила заказ. Катрина выпила по второму и третьему кругу, а вот четвертый и пятый пропустила. Она видела Владимира в подобных ситуациях прежде и знала, что он может перепить любого американца поэтому частенько прибегает к помощи мести Тарзана, чтобы развязать язык собеседнику. «А теперь расскажи о своем предложении поподробнее», — сказал Владимир. «Позволь начать с одного признания. Я не собираюсь скрывать того факта, что являюсь другом Джека Свайтека». «Ты имеешь в виду адвоката?» «Ты понял, кого я имею в виду?» Лицо Владимира точно окаменело. «Ты говорил, у тебя о камне дело?» «Верно, а лично для меня дело превыше всего. И свайток здесь ни при чем. Так что сам решай, согласиться или нет». Ты, конечно, можешь приказать мне заткнуться или послать куда подальше, сказать, что не собираешься иметь никаких дел с другом Джека Свайтек, или, зная о моей с ним дружбе, ты способен подойти к делу, как подобает настоящему бизнесмену, и тогда мы с тобой заработаем кучу денег». Владимир достал из внутреннего кармана пинжака сигару, вынул ее из целлофановой обертки. «Почти у каждого, с кем я веду дела, есть друг, которого я на дух не переношу». «Ты верно оцениваешь ситуацию. Ты, похоже, умный парень». «В чем состоит твое предложение?» Вертикальная сделка. На какую сумму? Пределов здесь нет. Владимир недоверчиво хмыкнул. Слыхали мы такое и прежде. Возможно. Но вряд ли от того, кто понимает в бизнесе. А много ли тебе известно о моем бизнесе? У тебя на руках много наличных. Что это ты взял? «Да на лице написано. И на руках тоже». Тео опустил глаза и многозначительно взглянул на татуировку на пальцах Владимира. Катрина промолчала, однако подумала, возможно, Тео совсем не такой тупой, каким кажется. «Бывает проблема и похуже», — заметил Владимир. Много наличных не всегда проблема. Но мне почему-то кажется, что у тебя на руках крупная сумма грязных денег. Нет у меня никаких грязных денег. Ну ладно, что толку спорить. Допустим, у тебя есть 50 миллионов грязных долларов. Часть от наркотиков, часть от проституции, рэкета, нелегальных игр и так далее. Кстати, не дрейф, здесь об этом говорить можно вполне свободно. Мы среди друзей, верно, Катрина? Старый друг лучше новых двух, ответила она. Ладно, кивнул Владимир, допустим, у меня 50 миллионов, что дальше? Допустим, у меня имеется сотня парней, умирающих от спида которые хотят продать свои полисы по страхованию жизни, ну скажем, по 500 тысяч долларов за штуку. Ты заключаешь 100 отдельных договоров с каждым, проследить их невозможно, и выплачиваешь бедолагам по 500 тысяч. Мои парни называют несколько обшорных компаний, созданных твоим юристом, под обеспечение их страховочных полисов. Парни умирают. Страховая компания выплачивает тебе всю сумму страховки. Деньги отмыты. Сколько? Двойная прибыль. Ты начинаешь с 50 миллионов грязных денег. Через два года получаешь ровно 100 миллионов чистых. Прямиком из сундуков первоклассных страховых компаний. Владимир покосился на Катрину. И снова она промолчала, хотя было заметно. Речь Тео произвела на нее впечатление. Еще она подозревала, что за всем этим стоит Джек. Что-то ему распутать удалось. Звучит заманчиво, заметил Владимир, в определенных обстоятельствах это может представлять интерес. Если у тебя есть пятьдесят миллионов грязных долларов? Нет, это если у тебя есть сотня голодных парней, застраховавших свою жизнь. Один мой приятель – владелец девяти хосписов, где лежат больные спида. Три дома в Калифорнии, четыре в Нью-Йорке и два здесь, в Южной Флориде. Клиентура, что надо. Ребята богатенькие. Кроме того, никто обычно не лезет с проверкой в такие места. Что ж, полезные у тебя связи. А то... Раздался звонок мобильного Владимира. Он взглянул на номер и поморщился. «Придется ответить. Вернусь через минуту». Катерина выждала, когда он удалился на безопасное расстояние, затем, сверкая глазами, уставилась на Тео. «Какого черта ты здесь вытворяешь?» «Продвигаюсь кистоком? Зачем?» «Просто мы так и решили, мы с Джеком, если найдем ребят, которые отмывают бабки, то найдем и убийцу Джесси Мэрил. Ты хоть представляешь, с кем связался?» «Да, а ты?» «Рано или поздно Владимир тебя расколет. С такими типами блефовать опасно. Почему? Ты ведь блефуешь?» «Ну, это совсем другое. Я работаю изнутри, я в системе. Дай мне немного времени, и мы будем работать вместе. Ты что, окончательно сдурел? Жизнь надоела, хочешь, чтобы тебя хлопнули?» «Ну, хлопнут только в том случае, если ты меня выдашь, но ты этого делать не станешь, потому как понимаешь, — Стоит тебе раскрыть варежку и пойдешь ко дну вместе со мной. Катрина вскипела от ярости, казалось, она была готова удушить Тео. Но тут вернулся Владимир, и пришлось ей умереть свой пыл. Владимир опустился на кожаное сиденье и прищелкнул пальцами. Официантка подала еще три коктейля «Месть Тарзана». «Ваше здоровье!» — сказал Владимир. Я прокинул бокал. Катрина последовала его примеру, не спуская горящих от ярости глаз с Тео. Владимир убрал нераскуренную сигару обратно в карман пиджака, словно давая тем самым понять, что встреча окончена. Потом взглянул на Тео и заметил, «Мне, к сожалению, пора, но перед тем, как уйти, хочу рассказать одну историю. Слыхали когда-нибудь о денежном самолете?» «Денежном самолете?» «Вроде мы нет». Борт номер 30 компании «Дельта». Вылетал из аэропорта Джона Кеннеди в Москву, 17.45. 5 раз в неделю. И редко вылетал как минимум без сотни миллионов долларов в багажном отсеке. Пачки горы новеньких 100-долларовых купюр, они перевозились в белых полотняных мешках. На протяжении нескольких лет в Россию таким образом перекочевало около 80 миллиардов долларов. И никаких особых мер безопасности. Груз сопровождал всего лишь один невооруженный курьер. И ни разу никто даже не пытался угнать этот самолет. Как думаешь, почему? Кишка была тонка? Потому что все знали, бабки эти возятся российскими банками. А грабануть российский банк, это в девяти случаях из десяти, означает, что вы грабанули русскую мафию. И не нашлось людей, у которых бы не хватило ума, или напротив, хватило бы духа выкинуть такой номер. Так что самолет продолжал спокойно летать. Очень любопытно. Ты понял, к чему это я? «Еще бы! Дай нам два дня. Пройдешь проверку, познакомишься с Юрием». «Лады! Ты еще скажи, что с ним будет, если не пройдет проверки?» — вставила Катрина. «Я думаю, он и так понял», — ответил Владимир. «Просто пытаюсь быть предельно откровенной с друзьями». Он должен это услышать. Владимир подался вперед всем телом, в глазах зажегся нехороший огонек. «Не пройдешь проверки, встретишь судьбу. Надо сказать, физиономия у него не из приятных». Тело робко улыбнулся. «Странно. Ты говоришь о судьбе так, словно этот человек». «Еще как странно, — с усмешкой подхватил Владимир, — потому как все наши знают, судьба — это не человек, это животное!» И он громко расхохотался, стуча кулаком по столу, а затем вдруг с лица исчезла даже тень улыбки. «До свидания, Тео!» Тео поднялся. «Ты знаешь, как меня найти, Катрина?» Не беспокойся. Найти тебя нам не составит труда. Тео двинулся к двери. Катрина проводила его взглядом, раздумывая, какое чувство она испытывает к этому человеку, ненависть или жалость. Ах, Тео, мой мальчик, в камере для смертников ты был в большей безопасности.